глава двадцать четвертая. тарзан возвращается в опар когда клейтон вернувшись в шалаш не нашел там джен он был вне себя от страха и горя тюран был в полном сознании лихорадка внезапно прекратилась как это бывает с этой болезнью слабый и истощенный русский лежал в шалаше на своей травяной постель когда клейтон спросил у него где джен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 До поздней ночи обыскивал англичанин ближайшие места в джунглях, ища каких-нибудь следов пропавшей девушки или ее похитителей. Но хотя след, оставленный пятью-десятью страшными людьми, при их неопытности в охотничьем искусстве для каждого обитателя джунглей был бы так же убедителен, как городская улица для англичанина, клейтон двадцать раз проходил мимо него не видя никаких признаков что много человек проходили здесь всего несколько часов тому назад продолжая искать клейтон громко звал девушку по имени пока наконец не привлек внимание нумы льва по счастью он вовремя заметил ползущую к нему тень и взобрался на дерево на этом закончились его поиски в тот день потому что лев Проходил взад, вперед, под деревом до поздней ночи. Даже после того, как зверь ушел, Клейтон не решился спуститься во мраке и провел на дереве страшную и тяжелую ночь. На следующее утро он вернулся на берег, отказавшись раз навсегда от надежды оказать помощь Джен Портер. В течение следующей недели Тюран быстро набирался сил, лежа в шалаше, тогда как Клейтон промышлял на двоих. Мужчины ограничивались только самыми необходимыми фразами. Клейтон перешел в отделение шалаша, которое занимала раньше Джен Портер, и видел русского только тогда, когда приносил ему пищу и воду или оказывал ему из чувства человека любя другие услуги.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 Тюран в этих случаях следил за ним со злорадным удовольствием. Он, видимо, радовался страданиям человека, который недавно еще, при всем своем презрении к нему, старался по мере возможности облегчить ему такие же страдания. Наконец, Клейтон...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 Вы слишком гадки даже для этой ужасной страны. Вот ваша вода, — заявил русский, — во все, что вы получите. И с этими словами он поднес кружку к губам и начал пить, а то, что осталось, выплеснул вниз на землю. Лейтенант откинулся назад и, закрыв лицо руками, отдался на волю судьбы.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 Я ничуть не сомневался бы, что он не совсем. Но это было бы смешно, если бы не было так трогательно, грустно, — отвечала девушка. — Я, знавшая его всю мою жизнь, я знаю, как он обожает жен. но остальные, должны быть, считают его совершенно равнодушным к ее судьбе, а все дело в том, что он так далек от реальной жизни, что даже смерть может осознать только, если увидит несомненные доказательства. — Вы ни за что не догадаетесь, что он затеял вчера, — продолжал Теннингтон. Я возвращался один после небольшой охоты, как вдруг встретил его на тропинке, ведущей к лагерю. Он быстро зашел, залжив руки за полы своего длинного сюртука, решительно надвинув шляпу на голову и, глядя упорно в землю, шел, должно быть, наверное, смерть, если бы я не перехватил его. «Ради бога, куда вы направляетесь, профессор?» — спросил я его. «Я иду в город, лорд Теннингтон». Отвечал он самым невозмутимым образом, чтобы пожаловаться начальнику почтовой конторы за неаккуратное обслуживание нас сельской почтой. Подумайте, ведь я несколько недель ничего не получаю. Должно быть уже несколько писем от Джен. Необходимо сейчас же сообщить в Вашингтон. И поверите ли, мисс Стронг? — закончил Теннингтон, — что мне чертовски трудно было убедить старичка, что нет здесь сельской почты и нет никакого города, и что Вашингтон совсем на другом континенте и в другом полушарии. Когда он понял, в чем дело, он забеспокоился о дочери, пожалуй, он в первый раз отдал себе отчет о нашем положении и допустил мысль, что мисс Портер, быть может, и не спаслась. — Мне тяжело думать об этом, — сказала девушка, — и я не могу все-таки думать ни о чем другом, как только об отсутствующих членах нашей компании. — Будем надеяться на лучшее, — возразил Теннингтон. — Вы сами подаете такой пример мужества, ведь вы, пожалуй, потеряли больше всех. — Да, — подтвердила она, — я не могла бы любить Джен Портер сильнее, даже если бы мы были родными сестрами. Теннингтон ничем не проявил своего изумления. Он совсем не это имел в виду. Со времени крушения леди Алисы Теннингтон много времени проводил с красавицей из мэрленда и недавно признался самому себе, что полюбил ее сильнее, чем следовало в интересах собственного душевного спокойствия, так как он, не переставая, помнил сообщение под секретом мсье Тюрана о том, что он обручен. Смисс Стронг. У Теннингона, впрочем, начинали появляться сомнения в правдивости Тюрана. Ни разу молодая девушка не проявила по адресу отсутствующего ничего, что выходило бы за пределы просто дружеских чувств. «А затем гибель мсье Тюрана, если они все погибли, была бы для вас тяжелым ударом», — осторожно заметил он, «Мсье Тюран — очень милый друг», — сказала она. «Я очень любила его, хотя знала недолго». «Разве вы не были помолвлены с ним?» — неожиданно выпалил он. «О небо!» — воскликнула она. «Конечно же нет! Я вовсе не так любила его!» лорд. Теннингтон хотел что-то сказать, Газели, Стронг очень хотел и сказать сейчас же, но почему-то слова застревали у него в горле. Он несколько раз неуверенно начинал, откашливался, краснел и кончил замечанием, что рассчитывает покончить с постройкой домиков до начала периода дождей. Но сам того не зная, он сказал девушке то именно, что хотел сказать, и она была счастлива, так счастлива, как никогда в жизни. На этот раз их прервало появление на опушке джунглей с южной стороны странной и страшной фигуры. Теннингтон и девушка одновременно заметили ее. Англичанин схватился за револьвер, Но когда полуобнаженное, обросшее волосами существо, окликнуло его по имени и бросилось к ним, он опустил руку и пошел навстречу. Трудно было узнать в грязном, изможденном создании, покрытом только каким-то странным одеянием, сделанным из маленьких шкурок, безукоризненного мсье урана, которого они все видели в последний раз на палубе леди Алисы. Прежде чем остальные члены маленькой общины узнали о его прибытии, Теннингтон и мисс Стронг расспросили его об остальных пассажирах лодки. «Все умерли», — объяснил Тюран. «Три матроса еще в море. Мисс Портер унес в джунгли какой-то хищный зверь в то время, как я бредил в лихорадке. Клейтон умер от лихорадки несколько дней тому назад». И подумать только, что все это время мы были от вас на расстоянии нескольких миль, меньше дня пути. Это ужасно. Джен Портер не могла отдать себе отчета, сколько времени она пролежала в подвале, под храмом древнего города Апара. Одно время ее била лихорадка, она бредила, но затем начала медленно поправляться. Женщины, приносившие ей пищу, каждый день предлагали ей подняться, но она знаками давала им понять, что еще слишком слаба. Но, в конце концов, она могла подняться на ноги, а там и сделать, шатаясь несколько шагов, придерживаясь за стены. Ее похитители присматривались к ней с возрастающим интересом. День приближался, жертва крепла и поправлялась. День, наконец, наступил, и молодая женщина, которую Джен Портер не видела до тех пор, с несколькими другими вошла к ней в подвал. Был проделан какой-то религиозный обряд. Именно религиозный. В этом девушка не сомневалась. И это сразу подбодрило ее. Она радовалась, что попала к людям, которым, очевидно, знакомо облагораживающее и смягчающее влияние религии. Они обойдутся с ней гуманно, она в этом уверена. Поэтому, когда ее вывели из подвала и длинными темными коридорами, а потом бетонной лестницей, Провели в залитый светом двор, она шла охотно, даже радовалась, ведь она была среди слуг Божьих. Возможно, конечно, что их представление о верховном существе несколько иное, чем ее собственное, но довольно уже того, что они признают Бога, а следовательно, не могут быть злыми и жестокими. Но когда она увидела каменный алтарь в центре двора, И красно-бурые пятна на нем, и возле него, на бетонном полу. Она удивилась и заколебалась. А когда они связали ей ноги и связали руки за спиной, сомнение перешло в испуг. Еще минуты ее подняли и положили на спину поперек алтаря. Надежда угасла окончательно, и она забилась в страх. Во время начавшегося затем танца верных... Она лежала, оцепенев от ужаса, догадавшись, какая участь ее ожидает, раньше, чем увидела занесенной над нею в руке верховной жрицы тонкий нож. Рука начала опускаться, и Джен Портер закрыла глаза и вознесла молчаливую молитву к Создателю, перед которым скоро должна была предстать. Тут нервы ее не выдержали, и она потеряла сознание. Дни и ночи мчался тарзан от обезьян девственным лесом к городу развалин, в котором любимая женщина заключена в неволе, если еще не умерла. За дни сутки он покрыл расстояние, которое пятьдесят страшных человек шли почти неделю, потому что он двигался по среднему ярусу ветвей над той чащей, через которую так трудно было пробираться идущим по земле. Рассказ молодого обезьяневого самца не оставлял никаких сомнений в том, что пленная девушка Джен Портер, потому что в джунглях не было другой маленькой белой самки. В самцах он узнал по грубому описанию обезьяны карикатуры на людей, обитающих в развалинах опара. Он так ясно представлял себе участь девушки, как если бы видел ее собственными глазами. Когда они положат ее на тот страшный алтарь, Он не мог сказать с уверенностью, но нисколько не сомневался, что в конце концов ее дорогое хрупкое тело окажется на алтаре. Наконец, после долгих часов, которые показались вечностью нетерпеливому человеку-обезьяне, он перевалил через скалистый барьер, ограничивающий долину отчаяния, и увидел у ног своих страшные и суровые развалины опара. Быстрым шагом направился он по пыльной и сухой, усеянной валунами равнине, к цели своих стремлений. Придет ли он вовремя? Во всяком случае, он отомстит. И в гневе он чувствовал в себе достаточно сил, чтобы уничтожить все население ужасного города. Около полудня он подошел к огромному валуну, на вершине которого заканчивался потайной ход к подземельям города. Как кошка взобрался он по отвесной гранитной стене, спустя минуту уже бежал в темноте, по прямому тоннелю к подвалу сокровищ, пробежал подвал и вышел к шахте-колодцу, по той стороне которого стояла башня с разборной стеной. Когда он приостановился на мгновение на краю колодца, слабые звуки донеслись к нему сверху, его тонкий слух тотчас разобрал их. «Это был танец смерти!» предшествующий жертвоприношению, и ритуальный напев верховной жрицы, он даже узнал голос ле Возможно ли, чтобы обряд был связан именно с тем, чему он хочет помешать? Волна безумного страха прошла по нему, неужели он опоздает ровно на мгновение? как перепуганный олень, перепрыгнул он через узкую щель, как одержимый принялся разбирать стену, как только голова и плечи его могли пройти в отверстие, он всунул их, и гигантским усилием мышц, вывалив остальную подвижную часть стены, упал вместе с ней на цементный пол башни. Одним прыжком подскочил он к дверям и надавил на них всей своей тяжестью, Но тут была преграда непреодолимая. Могучие засовы по ту сторону двери не поддавались даже ему. Он сразу понял тщетность своих усилий. Оставался только один путь — обратно туннелем к валуну, около мили до городской стены, затем в отверстие в стене, через которое он в первый раз проник со своими вазири, Ясно было, что он не успел бы уже спасти девушку, если это действительно она лежит сейчас на алтаре, но другого пути как будто не было. Он выскочил через разобранную стену. В колодце он опять услышал монотонный голос верховной жрицы, когда он взглянул вверх. Отверстие в футах в двадцати вверху показалось ему таким близким, что он готов был сделать сумасшедшую попытку и прыгнуть вверх, чтобы таким образом быстрее попасть во внутренний двор. Если бы он мог хотя бы как-нибудь закрепить конец своей веревки за край того искушающего его отверстия. Один миг, и новая мысль блеснула у него в голове, надо попробовать. Вернувшись к стене, он схватил одну из плоских плит, из которых она была сделана. Наскоро привязав к ней один конец своей веревки, он вернулся в колодец и, свернув остальную веревку на полу около себя, человек-обезьяна взял тяжелую плиту обеими руками и, взмахнув ею несколько раз, чтобы лучше наметить направление, бросил ее слегка под углом так, чтобы она... не вернулась обратно в колодец, а задела край отверстия, перевалившись на ту сторону ко двору. Тарзан подергал несколько раз свисающий конец веревки, пока не почувствовал, что плита застряла довольно основательно наверху шахты. Тогда он повис над бездной, в тот момент, когда он повис на веревке всей тяжестью, он почувствовал, что веревка немного спустилась, Он выждал в страшной нерешительности несколько минут, пока она медленно ползла вниз дюйм за дюймом. Плита поднималась вдоль каменной кладки вверху колодца. Зацепится ли она у края, или он стащит ее вниз своей тяжестью и вместе с ней полетит в неведомую глубину?